Глава одиннадцатая. Много страха он изерпелся в тот день Миронасачей. Спрыгнув с воза, он стремительно метнулся в толпу, затерялся в ней, понимая, что здесь ему в случае погони будет легче схраниться. Почувствовав себя наконец в безопасности, он нервно скрутил сигарку, стал размышлять. Домой? Домой не следует. А ну как чекисты что-то пронюхали и уже ждут меня в засаде? Аксане он тоже не очень доверял. Молчалива она стала, замкнулась, слова лишнего не скажет, и все же переждать у Аксаны спокойнее решил он. Придавив каблуком начавшую жечь пальцы цигарку, нырнул в ближайшую подворотню, юркнул между временных кесарайчиков, теснившихся во дворе, перелез через забор и вышел на соседнюю улицу. Несколько раз оглянулся. Нет, никто не шел за ним. Окончательно успокоившись, тихими переулками, проходными дворами, минуя центр, к вечеру добрался до куряновки. В маленьком дворике по вечернему пахли цветы, а за задернутым занавеской окошком теплился мирный свет. Неслышно ступая, вошёл в сени. Здесь пахло сухой травой, пылью и молоком. Оксана сидела в горнице, что-то шила. Молча неприязненно оглядела Мирона: запылённые его сапоги, порванные на колене штаны, осуновшееся почерневшее лицо. Ни о чём не спросила. В затянувшемся молчании было слышно, как потрескивает в каптилке огонь и бьются в окне мотыльки. Кем мне на чердак, в сороюшке тулуп, подушку, пару дней там перебуду? Угрюмо попросил Мирон, боясь встретиться с её взглядом. На чердаке сарая было сумеречное сухо, шуршал по соломенной крыше зарядивший с ночи легкий летний дождь. Время от времени Мирон смотрел в щелку, видел кусок двора, мокрых кур и Оксану, и изредка проходившую по двору. Прошло несколько дней, но ничего не случилось. И из дому тоже сообщили, что все спокойно. Понял Мирон, обошлось. А потом сюда к Оксане. На видосу дядька Мирона, узнав о постигшей племя нейко неудаче, посочувствовал. Куда же теперь, хитровато прищурив глаза, поинтересовался у Мирона? Светлый лик неопределённо ответил Мирон. И деревья с суками, много это верно, загадочно сказал дядька Леонтий и неспешно стал ждать, что ответит Мирон. Причём тут деревья? не понял Мирон, а притом Что на первов же с уку вздернут тебя чекисты, а то и деревы искать не будут. На ту сторону буду пробираться, на Дон или же на Кубань. Мирона сам не знал еще, куда податься, но понимал, что уходить куда-нибудь все равно придется, не век же сидеть на чердаке. А грош у тебя как? Имеются? С несокрушимой невозмутимостью поинтересовался дядька. И само собой документ. Раздобуду. Неуверенно ответил Мирон. Я тебе вот что, парень, хочу сказать. Или не вотянул свой дядька культы в заправду, от красных дёра дать собрался, то есть люди, они тебе прямо и укажут, куда и кому. Деньги заплатят, и бумаги какие надобные выдадут. Ты, дядя Лёнти, не темни, начал скипать Мирон, и глаза у него сузились в непримиримой щёлке. Ты прямо выкладывай, А я и говорю прямо, обиделся дядька Леонтий или сделал вид, что обиделся. Людей этих знаю, говорил тебе в прошлый раз о них. Ты человек бойкий, такие им нужны. Где они эти люди? Неприязно спросил Мирон, понимая, что никакого другого выхода у него все равно нет. На следующий день дядька познакомил Мирона с Бинским. Бинский объяснил, что он будет работать у него связным, сказал ему пароль. дал адреса людей, которые проведут его по цепочке до Харькова, растолковал, кому надобно будет Мирону обратиться. Под вечер, запрятав в подмётку сапога письмо, повеселевший и всё же насторожённый Мирон отправился к линии фронта. В пути Мирон в полный мере хлебнул хлопот и понял, для чего нужен связному острый слух, далёкий глаз и быстрые ноги. Всё пришлось испытать ему. и прятаться и убегать, и притворяться то слабоумным, то увечным, и все же удача не обошла его и на сей раз. Вон благополучно добрался до Харькова. Капитан Осипов, получив от Мирона письмо, тут же отправился для доклада к полковнику Щукину. Весть из Киева, господин полковник, без стука, что значило чрезвычайность сведений, войдя в кабинет, доложил он. Получено сообщение от Спиранского. У них провал. Чекисты арестовали штаб-капитана Загладина, но в перестрелке он погиб. Так что более или менее все обошлось благополучно. Что означает этот туманный более или менее? Не поднимая головы от бумаг, иронично и строго спросил Чукин. Провал не коснулся киевского центра, невольно подтянул Сосипов. Ведь со смертью Загладина нить, ведущая к центру, оборвалась. А как чехисты вышли на загладина? Всё так же не поднимая головы, продолжал задавать вопросы Щукин. Спиранский пишет случайно во время транспортировки оружия. Щукин настороженно постучал костяшками пальцев по столу, оторвал наконец взгляд от бумаги и, сурово посмотрев на Осипова, сказал, отделяя каждое слово: "Случайность? Не верю". Осипов растерянно молчал. Вон, как это часто бывало с ним, ощутив холодок опасности, мгновенно принял точку зрения полковника. Что еще сообщают? спросил Стюкин. Напоминают о деньгах. Могли бы обойтись собственными средствами, недовольно вымолвил полковник. Пусть трянут мощной киевские бушинские и терещенки, которых там осталось не мало, и ювелиры, например. Да, но им нужны долговые гарантии. Осмелился возразить Осипов. гарантии, если они пишутся на бумаге, а не на чистом золоте, мы можем давать их сколько угодно и кому угодно, жёстко отчеканил Щукин. Понял, господин полковник, Осипов повернулся, чтобы уйти. Но Щукин поднял руку, останавливая его. Минуточку, Виталий Семёныч, садитесь. Я просил вас навести обстоятельные справки о капитане Кольцове и ротмистре Волине. Вы это сделали? Я располагаю только теми сведениями, которые имел честь уже доложить вам, Николай Григорьевич, тихо произнёс Осипов. А родословную Кольцова проверить сейчас нет никакой возможности. Сызань пока ещё у красных. Он выжидательно помолчал и затем с едва заметной иронией спросил полковника: "В чём, собственно, вы его подозреваете, Николай Григорьевич? Не в большевизме же?" Щукин плотно сжал губы. Так обозначились круглиши Желваков и затем негромко, но убеждённо заговорил. В веры и правды служат большевикам сейчас многие боевые офицеры. Но дело не в этом. Колцов и волен, оставлен у нас на ответственной работе. Вы представляете, какая это находка для разведчика попасть в штаб армии. Колцов агент большевиков, хмыкнул Осипов. Это право смешно, Николай Григорьевич. Вы же читали аттестацию Кольцова, написанную генералом Казанцевым. А разве я сказал, что Кольцов агент? с холодным возмущением спросил Щукин. Я только предполагаю, что он мог бы им быть. Может это Волен, может ещё кто-нибудь в нашем деле нужно предусмотреть все немыслимые варианты. Волен, Николай Григорьевич, Волен жандармский офицер, работая в охранке, Он столько большевиков перевесил, что попади он к ним, его на первом же суку вздернули бы без суда, как говорится, и следствия. Убеждённо раскрывал Цеп своих доказательств Осипов. В этом, казалось бы, обычным деловом разговоре сталкивались между собою инстинктивно насторожённый Щукина, любящего проверять и перепроверять любой факт, если он может иметь отношение к делу, и жетейская страдающие некоторой неопределённостью Сметка Осипова. И вместе они, оба, Щукин и Осипов, составляли одно целое, они дополняли друг друга. Полковника вполне устроило такое их сочетание. Вот почему Щукин сейчас позволил себе усмехнуться. Виталий Семёнович, я и вас подозреваю, ну, скажем, в легкомыслии. И тут же Щукин погасил свою улыбку. Осипову на мгновение показалось, что полковник её перекусил, как что-то живое. Возьмите наконец во внимание следующее немаловажное обстоятельство. Большевистская контрразведка всё больше и больше переходит в наступление. Убеждён, Николай Григорьевич, вы переоцениваете способности большевиков, вежливо отпарировал Осипов. А вы, как и очень многие, недооцениваете, сухо ответил Щукин. не привыкшие оставаться в долгу. Давайте просуждаем. Аппарат Шка существует всего лишь полтора года, и за это время они провели ряд удачных операций. Как не прискорбно нам это признавать, в прошлом году перед ними спасавали даже такие боги британской разведки, как Сидней Рейли и капитан Кроми. В чём тут дело? Откуда у них взялись эти необыкновенные способности? Ну вот вы, например, Можете ответить? Осипов молча пожал плечами, и полковник продолжил: У Дзержинского, к сожалению, блестящий талант организатора. Он создал чекан на голом месте, если так можно выразиться, из ничего. Опыт стиле работы, структуру ему негде было позаимствовать. Подобной организации еще никогда не было. И что предпринимает Дзержинский? Он подбирает группу людей. имеющих многолетний опыт большевистского подполья, и, значит, имеющих огромный, даже уникальный опыт борьбы с жандармской агентурой. Они прошли самые невероятные проверки с ссылками и тюрьмами. Щукин открыл ключом ящик стола, достал какие-то бумаги и им надозначительно стал листать их. Потом взглянул поверх головы Осипова и поучительно произнёс: "Вот, к примеру, наш непосредственный противник, Ян Судровс, он же Лацис, возглавляющий ныне всю украинскую чеку, в прошлом он тоже профессиональный революционер подпольщик, очень опытный человек. Не случайно он является одновременно и членом коллегии всероссийской чеки. Такая биография выработала в нём особые качества борца и абсолютно безжалостного человека. А что у нас, если честно положить руку на сердце? Все в прошлом Благополучные люди, чиновники, заседатели и прочие либералы, гуманисты, дума, нам не лишне знать и о его заместителе Фролове. Здесь Щукин для внушительности сделал паузу. Послушайте, Фролов Петр Тимофеевич, член партии большевиков с одна тысяча девятьсот третьего года, партийная кличка учитель, помог бежать из ссылки Феликсу Дзержинскому и сам бежал дважды. В тысяча девятьсот шестом году был арестован, приговорен к смертной казни через расстрел и совершил дерзкий побег из одиночной камеры. Щукин отложил бумаги в сторону. Имея таких противников, нужно постоянно быть готовым ко всему, к любым неожиданностям. Осипов утвердительно кивнул головой. Ладно, мы еще вернемся к этому разговору. Отпуская Осипова, сказал Щукин и тут же добавил. Теперь о деньгах. Долговую гарантию мы им подготовим. Кого вы предлагали послать в Киев? Поручика на Умонова. Нет, нет, только не на Умонова. Здесь нужен человек не только смелый, но и осторожный. Полковник помолчал, раздумывая. Я думаю, не послать ли подполковника Лебедева? Лебедев был опытнейший разведчик. Недавно он вернулся из Москвы, удачно выполнив задание. ясно, что и в Киеве он ошибок не допустит, выдержан, осторожен, высоко развито чувство ориентировки в необычных обстоятельствах. И все же вот это и все же сейчас очень беспокоило Стюкина, потому что в случайность ареста Загладина он не мог поверить. Чекисты, очевидно, вышли на него после пожара на Ломакинских складах, но на одноволе Загладина они вышли. Сейчас этого никто не знает, и поэтому посылать в Киев Лебедева очень рискованно, но больше некого. Да, решено. Пошлём Лебедева. Ещё раз ты переже твёрдо, сказал Щукин. Мне нужны точные данные о численности и о реальных возможностях Киевского центра. Приблизительные сведения меня ни в коем случае не устраивают. Во время наступления на Киев нам необходимо будет скоординировать действия. Боюсь возможности центра сильно преувеличены. Позже полковник Щукин зашёл в приёмную командующего. Спросил у Кольцова холодный, испытывающий взгляд на него. Владимир Зиновьевич, у себя? Да, господин полковник, учтиво склонил голову Кольцов, несколько уязвлённый высокомерным и холодным взглядом Щукина. Полковник скрылся в кабинете, а Кольцов несколько раз прошёлся по приёмной. мягко и укоризненно сказал сидевшему в другом конце своему помощнику Мики: "Вы опять забыли принести телеграммы". Подпоручик готовно вскочил и вскоре принес стопку телеграм. Кольцов разложил их у себя на столе и затем деловито поспешил в жилой апартаменты командующего. "Я сейчас, Мики", сказал он на ходу. В гостиной он осторожно подошел к двери, ведущей в кабинет, остановился, прислушался. голос Щукина доносился из кабинета глухо. Короцов с трудом разбирал слова. В район 8-й и 9-й армии красных продолжается переброска войск с Туркестанского и Северного фронтов, докладывал Щукин. Потом он ещё что-то сказал, но Короцов не расслышал. И вот опять явственно прозвучал голос Ковалевского. По моим предположениям, этого не должно быть. На что они в таком случае рассчитывают-то? Не знаю. Вероятно, Москва для них важнее, с холодной проницательностью произнёс Щукин. Откуда у вас эти сведения? По линии Киевского центра? Нет. Это информация Николая Николаевича, выразительно понизил голос начальник контрразведки. Какое-то время Кольцов снова не мог разобрать ни одного слова, хотя и слышал голоса. Затем прозвучали шаги, и Щукин совсем близко произнёс: Совсем даже наоборот, Владимир Зинонович, киевский центр действует. Постигшая его неудача не отразилась на боевом ядре, днями пошлю туда своего человека, голос прозвучал уверенно, Щёкин явно хотел поддержать командующим чувство бодрости. Вероятно, Щёкин расхаживал по кабинету, потому что его голос вновь медленно удалился. Тогда Кольцов слегка приоткрыл дверь. Из кабинета этого не могли увидеть, так как её скрывала тяжёлая портьера. "И надо помочь?" в ответ на какую-то фразу Щукина с директивными нотками в голосе сказал Ковалевский. "Будет помогать? Сможем и требовать". "А требовать надо одного всемерной активизации действий. Сколько просит Киевский центр переправлять деньги через линию фронта, нет необходимости", отчётливо произнёс полковник Я прошу вас, Владимир Зиновович, подписать это письмо. Сухо прошлёстела бумага и наступила пауза. Вероятно, Ковалевский воружал на нос Пенсона. Кому оно адресовано? спросил командующий. Одному ювелиру. Он уже передавал крупные суммы денег на нужды центра, но ему нужны гарантии, с усмешкой в голосе сказал Чуйкин. Он что, в Киеве? Не то усомнился. Не то удивился Ковалевский. Дальнейших слов Кольцов не мог расслышать, так как сзади до него доносился радостный голос Мики: "Павел Андреевич, Павел Андреевич!" Кольцов поспешно отпрянул от кабинетной двери, торопливо, как ни в чем не бывало, прошел в приемную. Мики был в приемной не один. Рядом с ним стояла очень миловидная, стройная девушка лет восемнадцати в широко полой соломенной шляпке, казалось. Она только-только вернулась с пляжа. Познакомьтесь, Павел Андреевич, излучая галантность, сказал Мики Кольцову. Дочь полковника Щукина. Таня. Солнечно улыбнулась Кольцову девушка и сделала изящный киксен. Уверенная жесты, стройная, но не хрупкая фигура, крепкие плечи всё это сразу бросилось в глаза Павлу. Таня решительно не походила на изнеженную барышню, какой по его мнению должна была быть дочь полковника Щукина. В лице ее, еще очень юным, но с явно определившимися чертами, проглядывала устойчивая уверенность. Темные глаза под густыми черными бровями излучали дружелюбие, и взгляд их был, как у Щукина, нетерпеливый и прямой, в упор. В затянувшейся паузе, пока Кольцов рассматривал девушку дольше, чем позволяли приличия. она не отвела в сторону взгляда, только что-то словно дрогнуло в глубине ее зрачков и померкла, но не сразу. Наконец Павел отвел глаза и запоздало представился Павел Андреевич Кольцов. Право, если бы я знал, что у Николая Григорьевича такая дочь, я непременно бы попросился под его начало, уверена, что вы бы прогадали. Здесь у вас всегда люди и должно быть интересно. А у папы на окнах решётки и затворническая работа, открыто с интересом рассматривая Кольцова умутными глазами, сказала Таня. Я вас много слышала, по Андрейч, от папы. Кольцоу понравилось, как Таня просто нижиманно вела разговор. Обыкновенно в её возрасте стараются казаться умней и значительней, подлаживаются под других, а здесь Простота без вызова, без надумки. Я так недавно здесь, что смею надеяться, папа не говорил обо мне плохо, с мимолётной улыбкой сказал Колцов. Он рассказывал о ваших подвигах? Мне они показались намного интереснее подвигов Казьмы Крючковой. Папа всё преувеличил, молодозель. Ну что ж, в таком случае я рада, тоже с лёгкой ироничной великодушностью ответила Таня. У папы склонность преувеличивать все плохое, хорошее редко. Профессиональная склонность, мадемуазель. На этот раз с открытой приязнью улыбнулся Кольцов. Ему все больше нравилось Танина манера держаться свободно, непринужденно, говорить без колебаний то, что хотелось сказать, смотреть прямо, не отводя глаз. Предельная раскованность, чувствовались в каждом Танином жесте, в каждом слове, пленительная естественность. Свойственно обычно натурой собранным, сильным и цельным. Вбившее в окно солнце обливало Таню, обрисовывая посюрмтой чёткостью её силуэт, а лицо, затенённое полями шляпы, казалось таинственным. А в глубине же глаз что-то переливалось мерцало. Необычная девушка, подумал Кольцов. Да, необычная. Несколько мгновений они смотрели друг на друга. Кольцов оказался что взгляд Тани на глаз медленно втекает в его глаза. Что это со мной? встревоженно подумал Павел. А Таня отвела, вернее, заставила себя отвести глаза в сторону Мики и, мило улыбнувшись, спросила: Что с вами, Мики? Вы уже графин воды выпили? Слишком жарко сегодня, смутился Мики, и рука его, потянувшаяся была за графином с водой, остановилась на полпути. Пожалуй, да, великодушно согласилась Таня и посмотрела в окно. Вероятно, гроза будет. Смотрите, какие на горизонте тучи. Прищурившись, она помолчала, потом сказала тихо, как будто одному кольцову стоявшему рядом. В детстве я жила у тёти под Севастополем и любила встречать грозу на берегу моря. Вы когда-нибудь видели море, Павел Андреевич? Тима Кольцова на произнесла, на какой-то особой задушевной ноте, конечно, Кольцов чуть бы и не сказал: я вырос на море, но тут же спохватился. Я бывал в Севастополе. Вот как, а заряна взглянула она на Кольсова, а я училась там. Это удивительный город. Таня еще что-то говорила с Севастополя, но Кольцов теперь уже почти не слушал ее. Он ругал себя за то, что забылся, и чуть не произнес того. Шло, наверняка, невозможно было бы поправить. Ведь скажи он, что вырос в Севастополе, это было бы равносильно провалу. Он с ужасом представил, как Таня с беспечной простотой говорит отцу: "А знаешь, папа, Павел Андреевич вырос в Севастополе, может, мы даже встречались". Представь взгляд Щукина, цепкий, проницательный. Небольшое сопоставление с биографией сына начальника Северо-Рижанской железной дороги. и чутко уловив внезапную перемену в настроении Кольцова, Таня оборвала свой рассказ, сказала: "Знаете, я не буду ждать папу". И Азарно, совсем по девчоночи, тряхнув головой, с вызовом добавила: "Я и заходила к папе только за тем, чтобы он показал мне вас". И Таня стремительно направилась к выходу из приёмной, Кольцов заспешил ей вслед, и опережая движение Танейной руки. Распахнул передняя дверь, пропуская вперёд. На лестнице Таня замедлила шаги и полуобернувшись к Кольцову, лукаво кивнула. На днях мы наконец закончим ремонт дома и попытаемся принимать по пятницам. Буду рада, если вы навестите нас. Благодарю, учтиво склонил голову Павел и немного помедлив, от души добавил: "С удовольствием. Уже у самого выхода из здания она еще раз повторила смотрите же и из глаз ее брызнули веселые солнечные зайчики вы дали слово в пятницу кольцов еще несколько мгновений постоял внизу у лестницы смутно прочувствуя важность этой встречи ему даже показалось что он был обречен на эту встречу у станей и от этого ощущения неотвратимости сегодняшнего знакомства в сердце павла вошла какая-то печальная радость Чтобы успокоиться и прийти в прежнее спокойное настроенное расположение, ему нужно было время. Насколько? Мгновение, день? Павел не знал. В приёмной Мики многозначительно сказал ему: "Но Павел Андреевич, похоже я присутствовал при историческом событии. Между прочим, я знаю её давно, по гимназии. Обычно саморовна души, и вдруг полковник не выходил, резко оборвал его кольцов. "Ещё нет, господин капитан", уже официальным тоном ответил слегка обиженный Микки.